Дмитрий Марьясис Хроника с открытым финалом История палестино-израильского противостояния Читает Владимир Солдатов посвящается маме Предисловие Ровно через месяц. После событий 7 октября 2023 года в одной из социальных сетей мне пришло неожиданное сообщение. Писал один старый знакомый, с которым мы не общались уже очень давно. В сообщении он рассказал о желании издательства Alpina Nonfiction выпустить книгу по палестино-израильскому конфликту и предложил нас связать, если мне интересно. «Вот оно», — подумал я и ответил, — Мне интересно. Закончив Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова по специальности «Востоковедение и африканистика», вторая часть специальности прошла мимо меня, я довольно быстро оказался в отделе изучения Израиля Института Востоковедения РАН, так как при обучении специализировался именно на этой стране. В ИВРАН я вырос как исследователь, как специалист. Вообще, страноведение, а востоковедение — это его часть, синтетическая профессия. Приходится разбираться в очень разных аспектах бытования изучаемой страны или региона. Хотя основу моих исследований все эти годы составляли вопросы социально-экономического развития Израиля, особенно инновационные его составляющие — Работа в Институте Востоковедения сделала из меня Израиля Веда есть такой термин, что называется широкого профиля. Чтение открытых лекций, общение со СМИ, институтские посиделки как в своем отделе, так и с коллегами, арабистами, туркологами, иронистами. Участие в закрытых и не очень встречах с экспертами из разных стран мира, Подготовка разнообразных аналитических материалов, участие в публичных дискуссиях — все это очень часто бывало посвящено одной теме, а именно Палестино-Израильскому конфликту. И представьте себе, что в этом вы с интересом варитесь почти два десятилетия. «Я много слушал, читал, говорил, спорил, немного писал». В результате у меня сформировалось свое представление и свой подход ко многим вопросам с этим конфликтом, связанным. Наступил октябрь 2023 года. Произошедшие события заставили меня опять много читать, говорить, спорить, немного писать. Были интервью, лекции, обсуждения с коллегами и друзьями. Где-то в глубине сознания зарождалась мысль о том, что, наверное, интересно было бы попробовать изложить свои взгляды в книге. Так что долго я не думал. И вот книга готова. При ее подготовке я ставил перед собой несколько задач. Во-первых, мне хотелось нарисовать картину происходящего с равного расстояния от сторон конфликта. Другими словами, я старался показать, и израильский взгляд на события, и палестинский. Для меня это принципиальная позиция. Все-таки я всю жизнь работал в Академическом институте. Во-вторых, я считал необходимым пройтись по всем составляющим конфликта, истории его возникновения, причинам и ходу войны 2023-2024 годов, а в момент написания этих строк она еще идет, болевым, Точкам. Я не стремился копать глубоко, хотел сформировать у слушателя общее представление. Но я понимал, что кому-то, вполне возможно, захочется поглубже изучить ту или иную тему. Поэтому, в-третьих, я поставил перед собой задачу представить в книге значительный объем литературы». Я выбирал в основном русскоязычные и англоязычные источники, так как этими языками, мне кажется, владеют большинство тех, кто заинтересуется этой книгой. Более того, мне хотелось познакомить слушателя с работами своих коллег. Я искренне полагаю, что российская школа востоковедения одна из лучших в мире. В книге три части. Первая посвящена событиям, послужившим импульсом к ее написанию а именно нападению 7 октября 2023 года боевиков Хамас на Израиль и войне, которая за этим последовала, названной в Израиле «Война железных мечей». Основная проблема этой части книги в том, что она написана, когда война еще идет. Так что, вполне возможно, слушая ее, о некоторых сюжетах вы будете знать уже больше, чем ее автор. Во второй части кратко рассмотрена история Палестино-Израильского противостояния от его зарождения и до 2023 года. А третья часть рассказывает как об основных болевых точках конфликта, так и о тех вопросах, которые поднимаются при его обсуждении. Хотя все части связаны между собой, книгу можно слушать в любом порядке, Каждая часть вполне может рассматриваться как независимое произведение. С некоторыми оговорками, конечно. Я не являюсь профессиональным конфликтологом или политологом, но при этом, и в силу профильного образования, и ввиду достаточно длительной уже профессиональной карьеры, постоянно имел отношение к обсуждениям и исследованиям разных аспектов Палестино-Израильского противостояния. Поэтому где-то может показаться, что мои суждения немного наивны, а где-то они могут оказаться не очень принятыми в кругу мейнстримных исследователей. Я уверен, что в обоих случаях это скорее преимущество книги, ведь она представляет собой попытку разобраться в хитросплетениях многолетнего конфликта, в каком-то смысле подытожить весь мой предыдущий опыт столкновения с ним». В завершении своего небольшого предисловия мне важно поблагодарить ряд людей. Итак, настало время назвать имя автора сообщения в социальной сети. Антон Бабич. Если бы не его предложение, эту книгу написал бы кто-нибудь другой. Спасибо, Антон. Так сложилось, что именно в беседах с Татьяной Вальцингер я смог не только проверить состоятельность некоторых моих доводов, но и формализовать ряд принципов своего отношения к конфликту между израильтянами и палестинцами, за что ей спасибо. Мне также очень важно поблагодарить нескольких людей, которые стали читателями книги еще в рукописи, сделали очень ценные замечания и дали полезные рекомендации Татьяну Карасову, Татьяну Насенко, Павла Пивоварова, Виктора Берегового. В рукописи книгу также читала Людмила Самарская, которая взяла на себя непростой труд стать научным редактором этого издания, за что я ей благодарен. Отдельная благодарность сотрудникам издательства «Альпина Нонфикшн» как за саму идею издать такую книгу, так и за удовольствие сотрудничать с ними в процессе ее подготовки. Безусловно, моя благодарность семье, жене Екатерине и детям Илье и Лее не знает границ. Они и поддерживали меня, и создавали неповторимую атмосферу, при которой работать невозможно, а значит, приходится быть собранным, и вдохновляли. Мне очень хотелось бы, чтобы Палестино-Израильский конфликт побыстрее закончился, чтобы люди перестали погибать. Этой книгой я вряд ли ускорю приближение мира. Но, может быть... Так случайно окажется, что от кого-то из ознакомившихся с ней в какой-то момент времени будет что-то зависеть, и она или он примут правильное решение. Введение. Почему за Палестино-Израильским конфликтом так внимательно следят? В мире почти одновременно происходит немало конфликтов между государствами и или территориями-соседями. Ко времени подготовки этой книги, кроме собственно израильско-палестинского противостояния, пожалуй, наиболее значим российско-украинский конфликт. В 2023 году разыгрался очередной акт драмы «Финальный ли?» Азербайджано-армянской борьбы вокруг Нагорного Карабаха. Не прекращаются конфликты в разных частях Ближнего Востока – Йемене, Сирии, Ливии. Есть угроза начала военного противостояния между континентальным Китаем и непризнанным им островным государством Тайвань. Тлеют конфликты между Центральным правительством Китайской Народной Республики и жителями Тибета, а также уйгурами». В конце 2023 года Венесуэла приняла решение присоединить к себе одну из провинций соседней Гаяны Долгое время совсем непросто развивались отношения на киргизско-таджикском приграничье. К моменту написания работы там постепенно начался процесс демаркации границы, что должно положить конец столкновениям. Нельзя также забывать о постоянном территориальном споре между Индией и Пакистаном, периодически приводящим к военным столкновениям. Хорошо, что ограниченного формата. Думается, что список еще не полон. Это лишь те очаги противостояния, которые так или иначе на слуху у русскоязычного слушателя. Некоторые из этих конфликтов в определенной промежутке времени становились центральными в повестке различных политических элит, национальных и международных. Они могли привлекать внимание общественных организаций, даже заставлять людей выходить на улицы. Но в большинстве случаев интерес к этим конфликтам, по крайней мере среди тех, кто прямого отношения к ним не имел, угасал довольно быстро. Однако, и это в очередной раз показали события осени 2023 года, Именно палестино-израильский конфликт становится центральным почти для всего мира сразу же, как только происходит очередная вспышка этого многолетнего противостояния. Такая способность к затишью и последующему резкому обострению одна из важных отличительных черт этого конфликта. Высокий уровень внимания к нему, на мой взгляд, объясняется сочетанием разных факторов религиозных, идеологических геополитических. Остановимся на них подробнее. Религиозные факторы. Территория, на которой разворачиваются события Палестино-Израильского противостояния, с религиозной точки зрения уникальна. Ведь для трех религий, называемых авраамическими, а именно иудаизма, христианства и ислама, это место не только средоточие святынь, но и земля, на которой во многом творилась рассказываемая в их священных текстах история. Поскольку две из трех религий — христианство и ислам — в прямом смысле слова «мировые», то есть их последователей можно найти практически в любой части нашей планеты, любая новость с упоминанием таких названий, как Израиль, Палестина и Иерусалим, сразу же привлекает к себе внимание миллионов если не миллиардов людей повсюду. Еврейские общины также много где существуют. Я не упоминаю о них в основном тексте, потому что, во-первых, в большинстве стран они достаточно малочисленны и практически не обладают ни политическим, ни серьезным экономическим или общественным влиянием. Исключения могут составлять такие страны, как США, Канада, Франция, Германия, Россия, Украина, Аргентина. А во-вторых, В отличие от христианства и ислама, иудаизм напрямую не оказал влияния на идеологические основы ни одного ныне существующего государственного образования, за исключением Израиля. Более того, в силу своей символической значимости, Земля эта как минимум в последние два тысячелетия была средоточием конфликтов. Христианские воинства считали необходимым, чтобы гроб Господень находился в руках их единоверцев. Мусульмане же полагали, что Иерусалим, будучи местом, откуда их пророк Мухаммад совершил путешествие на небо, должен быть частью исламского мира. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Не исключено, что, обладая иудеей в те времена какой-либо самостоятельной военно-политической силой, они тоже приняли бы участие в битвах за землю Израиля. По крайней мере, уже в новое время именно сплочение вокруг находящейся в Иерусалиме горы Сион стало символом возрождения еврейской государственности. И именно религиозная идея о завещанной Богом земле заставила ряд сионистов, в большинстве своем не являвшихся верующими иудеями, сопротивляться созданию своего независимого государства на другой территории даже тогда, когда, с одной стороны, в Российской империи прокатилась волна погромов, 1903 год, а с другой, британцы готовы были предоставить для этого часть территории своего африканского протектората Уганда. Если точнее, это была территория британской Восточной Африки, которая в настоящий момент является частью Кении. В дальнейшем, Как только у евреев появилась собственная военная сила, они тоже вступили в битву за землю Израиля. Идеологические факторы. Так вышло, что самим фактом своего появления на политической карте мира Израиль не в последнюю очередь обязан противостоянию двух идеологий капиталистической и социалистической. В межвоенной Палестине возникла довольно необычная ситуация. С формальной точки зрения, с 1922 года эта территория управлялась Великобританией на основе выданного Лигой наций мандата. На самом деле британцы, вытеснив турок-османов с территории Палестины во время Первой мировой войны, контролировали ее как минимум с 1918 года. А Британия, как известно, один из оплотов капитализма. Между тем, социализм играл важнейшую роль в развитии еврейской общины Палестины того времени. Ряд лидеров так называемого «государства в пути» были сторонниками именно такой модели, считая ее наиболее прогрессивной и отвечающей интересам будущего независимого еврейского государства. Если быть совсем точным, то социалистической в буквальном понимании – Идеология отцов-основателей государства Израиль не была. Их взгляды были ближе леволиберальной лейбористской модели. Однако в книге для простоты восприятия, чтобы не вдаваться в лишние подробности, принята именно такая терминология. Именно вследствие социалистического подхода на территории подмандатной Палестины стал развиваться такой новаторский для того времени тип коллективных сельскохозяйственных поселений — как кибуцы. Первый из них появился еще в 1909 году. В силу этого в Советском Союзе не без оснований полагали, что возникновение независимого еврейского социалистического государства в самом сердце того, что Великобритания считала своей вотчиной, будет хорошей шпилькой западным империалистам. Казалось бы, так оно и было — Ведь именно рабочая партия определяла развитие еврейского государства на протяжении первых 30 лет его независимости. Однако достаточно быстро оказалось, что израильтянам больше нравится быть социалистами внутри капиталистического мира, чем однозначно примкнуть к той идеологической платформе, которую олицетворял Советский Союз. Израиль с самого начала развивался как бы на стыке двух систем. К идеологической группе факторов нужно отнести и восприятие израильско-палестинского противостояния мусульманскими странами. Для тех из них, чья идеология сформирована на основе ислама, например, для Ирана и Саудовской Аравии, естественно, стремление поддержать братьев по вере в их притязаниях на землю Палестины. Особенно в свете желания владеть важными для мусульман местами, в частности, Иерусалимом, по-арабски – аль -Куц. Для арабского мира палестинская борьба на идеологическом уровне имеет двойное значение. Это и религиозная составляющая, и национальная. О некотором снижении идеологической составляющей конфликта для ряда арабских стран мы поговорим в последующих главах книги. «Жители стран Европы и Северной Америки» когда речь касается арабо-израильского конфликта, тоже попадают под влияние разных идеологий. Во-первых, за счет иммиграции среди них становится больше и сторонников ислама, и этнических арабов, воспринимающих конфликт соответственно, так, как это было рассмотрено ранее. Во-вторых, в этих странах достаточно давно существуют еврейские общины и присутствуют сообщество израильтян. Эти группы в основном солидарны с базовыми идеями сионизма, в том или ином виде воплощенными в государстве Израиль. В-третьих, для представителей леволиберального лагеря противостояния палестинцев и израильтян наглядный пример того, как постколониальные державы Запада навязывают свою волю и свой миропорядок только что освобожденным или не до конца освобожденным народом Востока. И в этом случае они видят Палестино-Израильский конфликт как явное проявление неравенства, когда государство со всей своей мощью сражается против практически бесправной группы населения. Геополитические факторы Геополитические факторы возникают во многом в продолжение и в результате влияния религиозных и идеологических. Ближний Восток — Наглядный пример того, как по-разному могут взаимодействовать непохожие модели общественного и государственного устройства, столкнувшиеся на одной территории. Пришедшие с Запада формальные институты зачастую были просто навязаны восточным обществом, развивавшимся до этого в ином направлении. Израиль, будучи по сути переселенческим обществом, естественным образом стал кусочком Запада на Ближнем Востоке, тогда как палестинские арабы олицетворяли собой и олицетворяют до сих пор как бы естественный для этого региона общественный уклад. Переселенческое общество — это общество, сама основа которого создана теми, кто приехал на условную территорию из других мест, теми, кто является носителями чужой по отношению к некоему географическому пространству политической, социальной, бытовой культуры. Важно также, что и Израиль, и, потенциально, Палестина получили возможность государственного развития благодаря международному сообществу, а именно Организации Объединенных Наций, ООН. Их легитимность в послевоенном мире второй половины 20 века, в отличие от легитимности, скажем, независимой Индии, почти полностью зиждется на доброй воле стран-членов этой самой ООН. А значит, не стоит удивляться тому, что мировое сообщество в лице этой структуры априори считает себя своего рода коллективным родителем по отношению к этим политическим образованиям. Поэтому, продолжая эту метафору, наблюдая за ссорой детей, во-первых, хочется ее прекратить, и, во-вторых, считая, что старший и более сильный в этой роли выступает Израиль, должен прекратить первым и вообще быть более сознательным, стремиться оказать больше давления именно на него. Яркий пример важности геополитических интересов для развития арабо-израильского конфликта, разворачивающаяся на наших глазах противостояние углеводороды versus инновации. Многим странам, в частности азиатским, например, Китаю, Индии, Японии, Республике Корея, Долгое время было сложно или даже почти невозможно выстраивать системные отношения с Израилем из-за их серьезной зависимости от поставок углеводородов из исламских стран Ближнего Востока. Да и в целом энергоносители были действенным инструментом давления со стороны стран этого региона на большинство государств мира. Подтверждением этому послужил энергетический кризис 1973 года. Израиль тем временем, за неимением собственных источников энергоносителей, развивал у себя наукоемкие отрасли промышленности, создав к началу XXI века одну из самых успешных в мире инновационных экономик. В XXI веке на Средиземноморском шельфе в зоне экономических интересов Израиля были найдены существенные запасы природного газа. Это поле распространяется также на Египет, Ливан, Кипр, что позволило начать существенную трансформацию как минимум национальной системы энергогенерации, значимо снизив зависимость страны от импорта углеводородов. По мере развития научно-технического прогресса и процесса цифровой трансформации значение Израиля как центра инноваций начало возрастать, а ближневосточные поставщики энергоносителей стали все чаще задумываться о диверсификации своих экономик, и проявлять заинтересованность в израильских технологиях. Это, конечно, не означает неощутимого снижения значимости энергоресурсов в мире, не отказа этих стран от своей системы взглядов на Палестино-Израильский конфликт. Но, судя по всему, у Израиля появляется возможность сбалансировать углеводородный рычаг давления стран мусульманского Востока своим технологическим рычагом давления. Это подтверждается, в частности, успешным сотрудничеством еврейского государства с упомянутыми ранее азиатскими странами. В то же время значимость как энергоносителей, так и инноваций в современном мире привлекает дополнительное внимание международных игроков к Палестино-Израильскому конфликту. К геополитическим можно отнести и фактор наличия у большого количества граждан Израиля гражданств или подданств других государств, среди которых такие весомые игроки на международной арене, как США, Франция, Россия. Официальные данные по этому вопросу Израиль не публикует. Однако, по различным оценкам, порядка 1 миллиона израильтян являются обладателями паспортов других стран. В основном это связано с тем, что иммигранты стремятся сохранить гражданство стран схода. Но, кроме того, случается, израильтяне получают второе гражданство на основании определенных исторических прецедентов. Например, был период, когда Португалия выдавала гражданство потомкам сефардов, если те могли доказать свое происхождение. Сефардами, от ивритского «сфарат» — «Испания», принято называть потомков евреев, которых изгнали из Испании и шире с Пиренейского полуострова — католические правители Фердинанд и Изабелла после завершения реконкисты в 1492 году. Соответственно, для стран, чьи паспорта есть у жителей Израиля, абсолютно естественно придавать большое значение любому конфликту, имеющему отношение к безопасности их граждан. Иудеи и мусульмане. Как им жилось друг с другом в прошлом? Главные вопросы, задаваемые теми, кто хочет разобраться в перипетии харабо-израильского конфликта, звучат так. В чем истоки этого противостояния и возможно ли его рациональное решение? В определенном смысле ответам на них посвящена вся книга. Однако условно простые ответы можно дать уже в самом ее начале, опираясь на историю сосуществования иудеев и мусульман в прошлом. Уже с момента становления ислама отношения между последователями нового вероучения и иудеями были непростыми. Основатель ислама Мухаммад, Магомед, вначале считал себя продолжателем иудейской традиции. Однако, когда иудеи не приняли его идеи, отношения между Мухаммадом и проживавшими в Аравийской пустыне еврейскими кланами стали натянутыми, если не сказать враждебными. Одним из итогов взаимоотношений между Мухаммадом и его общиной с одной стороны и еврейскими кланами с другой стало появление понятия «зимми». Статус «зимми» — это положение подчиненного исламской общине народа, не перешедшего, однако, в ислам. Суть этого статуса заключалась в необходимости платить специальный налог джизья, а также в принципе признавать власть мусульман — и соглашаться жить в условиях дискриминации. Однако исповедовать свою религию не запрещалось. Не запрещалось в целом и жить своей общественной и культурной жизнью, а также взаимодействовать на разных уровнях с мусульманами. Приемники Мухаммада продолжили его дело, создавая корпус текстов и положений новой религии и расширяя ее географию. В довольно короткий срок почти весь Ближний Восток, Северная Африка, а также часть Европы оказались завоеваны арабами. В результате получилось, что около 90% еврейского населения мира попали под власть мусульман. Интересно, что новые хозяева положения угнетали евреев меньше, чем до этого римляне, византийцы и вестготы. Постепенно евреи заняли важное место в торговле и свободных профессиях того времени. В арабских мусульманских государствах среди них было много врачей, астрономов, переводчиков и тому подобных. Еврейские купцы были своего рода придворными банкирами, они же занимались морской и сухопутной международной торговлей, главным образом бриллиантами и пряностями. Еврейская элита того времени состояла из известных мудрецов, знатоков учения, представителей знати, крупных финансистов и коммерсантов, врачей, писателей. Это вовсе не означало, что под исламским владычеством иудеи почувствовали себя равными. Статус Зимми для них сохранялся вплоть до XX века. Были и разного рода гонения. Однако, если сравнить, например, ситуацию для евреев в Исламской Испании и в христианской части Пиренейского полуострова, то видны явные различия в пользу мусульман. Недаром в процессе реконкисты евреи сражались в основном на их стране, а сам период развития еврейской, деловой, политической, религиозной и культурной жизни в Исламской Испании считается «золотым веком». В целом, вне зависимости от этнической принадлежности правителей, жизнь евреев на территории, управляемой мусульманами, была несколько комфортней и спокойнее, чем в христианском мире. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что религиозные убеждения не лежали в основе арабо-израильского противостояния, по крайней мере, при его зарождении. И это дает основание считать, что на принципиальном уровне существует возможность его разрешения. Вместе с тем, и это будет показано в книге, религиозная составляющая, представляемая религиозными сионистами с одной стороны и сторонниками политического ислама с другой, в определенные моменты играла и играет значимую роль в развитии Палестино-Израильского противостояния. Это способствует восприятию конфликта как экзистенциального и, безусловно, затрудняет поиск приемлемых решений. Еврейская община Палестины накануне сионистской иммиграции. Еврейское присутствие в земле Израиля не прекращалось со времени Второго Храма, хотя и значительным его назвать нельзя. Однако в XV веке турки-османы, правившие Палестиной с XIII века, разрешили поселиться там достаточно большому количеству евреев-сифардов. В 17-18 веках на эту территорию приезжали как восточные, так и европейские евреи-ашкеназы. Ими двигали в основном религиозные устремления, а также желание закончить свои дни на святой земле. Так или иначе, к началу 19 века в Палестине насчитывалось всего лишь несколько тысяч евреев, проживавших в четырех освященных традиций городах – Иерусалиме, Цфате, Тверии и Хевроне. Их правовое и экономическое положение было довольно тяжелым, поскольку центральное оттаманское правительство не могло, да и не особо стремилось, обеспечить им реальную защиту от нападений местных шейхов и произвола местных же властей. Несмотря на это, иммиграция евреев в Палестину не прекращалась, и к середине XIX столетия их число достигло 12 тысяч человек, в большинстве своем сефардов. В это же время на фоне усиливающегося упадка Турецкой Османской империи ведущие страны Европы, включая Россию, стали все больше интересоваться Ближним Востоком. Одним из результатов этого стала активизация, введенной еще в XVI веке, системы благоволения к зарубежным партнерам выраженной в предоставлении иностранным государствам право защиты своих подданных. Им гарантировалась неприкосновенность имущества и неподсудность османским судам при нахождении на территории империи. Со временем иностранным государствам было дано также право защищать другие группы населения. С европейскими державами заключались соответствующие договоры, которые получили название «капитуляции». Развитие системы капитуляции привело, в числе прочего, к росту еврейского населения в Палестине, в основном за счет выходцев из стран Европы, использовавших эту возможность для улучшения своего юридического и экономического положения. В итоге, к началу 1880-х годов, то есть к моменту начала сионистской иммиграции, в Османской Палестине проживало около 24 тысяч евреев, Большинство, около 15 тысяч человек, в Иерусалиме. Еврейские жители Палестины того времени занимались в основном ремеслами. Однако это не было единственным источником их дохода. Дело в том, что у еврейской общины Палестины была важная духовная миссия. Она представляла весь еврейский народ на Святой Земле. Предполагалось, что жившие там евреи были ближе к Богу и могли молиться за благополучие всего народа. Поэтому еврейские общины разных стран Европы и мусульманского Востока собирали деньги и отправляли их в Палестину, где они распределялись среди живущих там представителей соответствующих общин. Такая система называлась халукка, от ивритского «лехалек» — «делить». Этих средств хватало на аренду жилья и оплату воды. Тем не менее, даже при наличии этого дополнительного источника финансирования еврейскую общину Палестины того времени нельзя было назвать зажиточной, хотя у экономически более активных сефардов положение было несколько лучше, чем у их соплеменников из стран Европы. К началу Первой мировой войны система Халуки окончательно прекратила существование. Таким образом, до конца XIX века еврейская община Палестины едва ли могла представлять какую-либо угрозу для арабского населения этой территории. Ведь арабские крестьяне, филлахи, в большинстве своем либо были арендаторами у крупных землевладельцев, либо обрабатывали собственные небольшие наделы. И хотя в то время уже появились зачатки промышленного производства, что усилило отток молодежи в города, Жизненный уклад арабской общины оставался преимущественно сельским и патриархальным.